Анастасия Воинова и Отто Мюльберг. «Где-то в конце времен». Кинороман. Эпиграф. Моим девочкам, с кем бы они ни были. Привет. Меня зовут Вилли фон Бадендорф. Мой официально зарегистрированный в Google псевдоним Коли Вок. Мне 32 года, по знаку зодиака я водолей, родившийся в год петуха в Нью-Праге. Ой, чуваки, совсем забыл. Если вы родом не из нашего времени, то мне было бы неплохо коротко обрисовать ситуацию, чтобы не было лишнего недопонимания. Коренные, можете спокойно прокрутить вниз пару-тройку абзаца, вы все равно ничего нового сейчас не узнаете. А для остальных... Па-ба-ба-бам! -ба для вас у меня сегодня только отличные новости. На старушке Земле двадцать третий век. Но нам на это наплевать потому что мы не там, а уже 240 лет, как покинули бедняжку, расселившись на шести основательных искусственных планетоидах, наполненных до краев бесплатной радостью и абсолютно халявным счастьем для всех и каждого без исключения. Для вас всегда в наличии офигительная медицина, включающая омоложение, жилье на ваш выбор за счет компании «Бухло» и еще куча всего прочего, о чем вы и мечтать раньше не могли. «Где подкол?» — спросите вы. Отвечу. «Его нет». Все мышеловки улетели за борт. Никто никого не ест, не стреляет, не сжигает на кострах и не преследует ни в какой форме, ни по одному из благовидных предлогов. Эти фигли-мигли мы оставили на земле. Вы чтите нашу коротенькую, но емкую Конституцию — а она взамен предоставляет вам право не думать о всяких назойливых мелочах, вроде сарком или непогашенного кредита. И да, дорогие мои собратья из далекого прошлого, как вы уже могли догадаться, у нас есть машина времени». Процесс этот сложный называется транстаймингом. Лично я понятия не имею, как он технически работает, но именно благодаря ему вы сейчас можете слышать этот замечательный монолог, а не гнить заживо где-то в двадцатом столетии, пытаясь не подохнуть с голода. Если вам приспичило вдруг вникнуть в тонкости, идите в универ и обратитесь к моему папе, он там рулит кафедрой прикладного транстайминга. Старикан — пионер своего дела, потому что сам из транстаймеров. Он моментом вам все это дело разжует и разложит по полкам. «А где же конфликт?» — завопят скептики. «Ой, конфликта хватает с избытком. Просто он у нас другого качества». «Хм. Вроде все. Спрямбулы я более или менее закончил. Хотя нет. Еще у нас по городу бродят уйма кибермодифицированных граждан, являющихся людьми весьма условно. Мы обзываем их модами. О них позже». Слишком животрепещущий вопрос лично для меня, чтобы вот так и вскользь. Итак, меня зовут Вилли. Я умею все на свете понемногу. Ничего по-настоящему. И сколько я не кликал по поисковым сайтам, так и не нашел хорошо оплачиваемой вакансии профессиональный раздолбай. А уж если ты сам тот самый раздолбай, то поймешь мои ощущения, потому что сегодняшний день как-то сразу не задался. И то, что у раздолбаев в принципе, по статистике, не задается каждый второй день, меня не волновало. Не задался именно сегодняшний день, точнее вечер, а мне его еще жить да жить. Короче, меня сегодня не впустили в эйфорию. Не выперли с треском, как это частенько бывало, за пьяный дебош или непристойное поведение, не отказали в VIP, а просто-напросто не впустили, что втройне обидно. Упертая сука Патриция — которая там пашет фейс-контролем, настолько хорошо меня знала, что по походке определяла, есть у меня сегодня квоты, или я снова буду весь вечер лакать халявный алкоголь с другими субсидами. Да она сама такой же субсид. И она, и я, и любой человек в Нью-Праге — субсиды. Так какого черта? Я сроду нигде не работал больше года и, конечно же, никогда не получал официальную квоту на роскошь. Ну и что? Зато в свой тридцатник я уже поработал бартендером в легендарном пьяном «Фениксе». Упокой его душу великий хаос. Раз в двадцать мелькал в различных шоу из топ-десяти и даже некогда владел вполне успешной танцевальной мод-группой. Так что квоты у меня частенько водились, пусть и тарифицированные, но ей-то какое дело? Чёртова недотраханная стерва! Появись у меня завтра хоть полдесятка квот!» Снова будет мне гостеприимно улыбаться, как ни в чем не бывало, а появись сотня, так вообще начнет присылать мне вепи флаеры каждые два часа. Настоящий профи это Патриция. Жаль, что не дает. Что поделать, будучи раздолбаем с моим стажем, бываешь готов и к такому раскладу. Я свернул за угол к драк-центру и взял себе четырехчасовую порцию Энника. В клубе я бы, конечно, расфигарился чем-нибудь посильнее, до зеленых соплей, но на улице приходится быть более сдержанным. Неприятности можно найти даже в нашем благополучном мире. Было бы желание. Энник мгновенно поднял мне настроение, и я вальяжно заковылял, куда глаза глядят. Благо Нью-Прага — вся одна сплошная развлекуха. Если честно, то я обожаю свой город». Нью-Прага с самого начала была задумана как внеземной курорт-аттракцион, а остальная часть планетоида стала родиной всех мыслимых развлечений только на 20 лет позже. Здесь просто не получится скучать, а грусть быстро улетучится, стоит тебе вдохнуть наш бодрящий, насквозь пропитанный смехом 17-летних красоток воздух так что я просто шел по упругой мостовой, мощенной псевдобулыжником, и не спеша посматривал вокруг нарьяно на тусующихся субсидов всех мостей, твердо зная, что клуб не клуб, а какую-нибудь движуху я себе просто обязан найти. И все равно, что это будет. Шальной секс с уделанной фейком туристкой в кустах пражечки, арт-баттл с вездесущими бандами боди-артистов — или просто форменный запой на скорость с непотопляемыми аборигенами Ондричкова. Ищущий, да обрящет. Первыми, кого я увидел, гуляя по многочисленным скверам, были мои старые знакомые — Питер Брук и Маша Верещагина, с одним на двоих псевдонимом — неразлучники. Мы были знакомы тысячу лет, прошли бесстрашно, рука об руку, вдоль и поперек огонь клубного расколбаса, Переплывали неоднократно бурные воды утреннего похмелья и рев медных труб шальных квот тоже не раз одновременно радовал нас своим позывом к безжалостному разгулу. Сколько я их знаю, они всегда и везде очень ортодоксально были вместе, что поначалу удивляло, но потом я привык. Будучи изрядно навеселе, неразлучники, опираясь друг на друга, молча сидели на скамейке, залипая на окружающую их неказистую действительность. И, судя по выражению их лиц, это кольцо неотвратимо сужалось. Типичные признаки отходников от ночного употребления фейка. «Привет, голевок!» — промямлила Маша. Где она подцепила эту манеру тянуть произвольные гласные, понятия не имею. Но она шла к ее длинным ногам. «Здравствуйте, здравствуйте! Вас-то мне и надо! Понимаете, я давно хотел задать вам один очень личный вопрос, но как-то стеснялся, трусил и даже порой отчаянно комплексовал. Но теперь собрал волю в кулак и готов его задать. Валяй! Только это почти неприличный вопрос, напрямую касающийся вашей личной жизни. Не тяни, выкладывай!» В Нью-Пражских клубах ходит легенда, что вы в действительности сиамские близнецы, родились одновременно и непременно одновременно же закончите свое бренное существование. Бытует также мнение, что вы скрытые транстаймеры из восемнадцатого столетия или даже моды. Развейте мои сомнения и скажите, что хотя бы раз в жизни вы занимались сексом с кем-то еще, а не только друг с другом, а то у меня огложит смутное подозрение, переходящее в панику. Занимались. «Но у Маши очень чувствительная и слизистая, и от обычного траха ей больно, а я внимательный, и она ко мне привыкла». Уныло глядя в ничто, ответил Пит. «Черт, как прозаично! А я-то думал, что у вас любовь». «И у нас любовь», — улыбнулась Маша. «Но ну и слизистая тоже болит». «Три тысячи чертей! Ладно, раз уж я вас отыскал, хватит липнуть друг другу». — Пойдемте приведем вас в порядок и найдем себе развлечений. Вот вам первая сплетня. Меня снова не пустили в эйфорию. — Тоже мне новость. И нас с Машей не пустили. Мы вчера стойку подожгли и сбежали. — Тусы теряет лучших людей. Надо это отметить. Мы влили во влюбленную парочку по стаканчику Джек Дэниелс и оселие в токугаве. Медленно приходящие в себя неразлучники, восстанавливая ночные энергозатраты, набрали себе роллов, а я на пике прихода от Эника взял стакан зеленоватого желеобразного фитопланктона, пахнущего земным морем, креветками и совсем немного тухлой рыбой. Сплетничая о знакомых и малознакомых клаберах, я время от времени оглядывал зал. В очередной раз, просеивая посетителей на предмет молодых симпатичных претенденток на сегодняшнюю ночь, я с ужасом увидел входящего в двери нашего районного пастора социальной службы Коллинза. Он будто почуял мое присутствие в переполненном ресторане и неумолимо двигался в нашу сторону. «Сейчас будет жарко, ребята. Идет мой ПСС». «Взмолитесь, грешники, дабы предстать!» — злорадно хихикнула Маша и приготовилась к зрелищу распинаемого заживо в антураже роллов и плошек соевым соусом Голливога. Пастор Коллинз подошел к нашему столику. «Пастор Коллинз вдавил меня в кресло свинцовой тяжестью своего осуждающего взгляда. Пастор Коллинз воздел карающий перст». «Бадендорф!» «Сколько можно филонить от общественно полезного труда? У тебя накопилось уже трое суток, и я сильно сомневаюсь, что ты их прямо сейчас бросишься отрабатывать. Или ты не сегодня-завтра начнешь вкалывать минимум по три часа в день, мод тебя побери, или я точно выйду из себя и настрачу на тебя кляузу в центр». «Как напиваться за счет общества, так он первый, а как отдать оному обществу, так ищи его с фонарями. Кайся, я внимаю!» «Падре, зуб даю, завтра как штык!» «Хрена с два я тебе верю! Не придешь к восьми депеша и превентивное списание квот на месяц!» Но «Падре!» — взмолился я. Я только что под Эником, Пожалейте мой потрепанный организм. Завтра приду в себя и отработаю хоть на уборщике, хоть осенизатором. А твой организм, прости, можно поросят загибать, чтобы он был здоров. Завтра к открытию не придешь, пеняй на себя. Семьдесят два часа — это уже не шутки, молодой человек. Подвел черту падры и отчалил. — Фига себе. Как это ты трое суток накопил? — поинтересовался Пит. Ну, в последнее время я очень удачно просыпался не у себя дома и завел привычку не выходить через переднюю дверь. Не помогло. Не стоит шутить с левиафанитами при исполнении вилли. Пасторы народ добрый, но въедливые и принципиальные. Слышал о Майкле Клигрини, тот, который по жизни с Джоантом и любит врубаться на охрану. А что с ним? Он самый. Майк на прошлой неделе уделался, разбил в каком-то заведении охраннику нос и поставил феноменальный бланш под глазом. Все бы ничего, но когда палы его начали скручивать, то дурак вывернулся и вмазал одному по почкам. «Угрозу здоровью. Статья 12. Это ж тяжеляк. Офигеть». Я вдруг понял, что история о бедном идиоте Майки еще не закончена. «Так вот». Ему впаяли двухнедельную ссылку на Ган-2, но к землекопам. Придурок ни разу не успокоился. Узнав, что там разрешены фулл-контакт спаринги тут же напрыгнул в ближайшем баре на самого здорового парня, оказавшегося местным кумиром пауэрбола. Короче, через сутки по прилёте Майк оказался в реанимации и не собирается выходить из комы. Так-то? Мрак. Но за прогул социалки ссылку не дадут. Зато квоты лишат запросто. Выбирай, эник и Квота или водка и субсидия. Думаю, что ответ очевиден. Надо срочно выпить. Я залпом засадил еще сотку. Кстати, а вы куда ходите на с работы? Я на Прокопской фантазирую флористом. А ты, Маш? Она никуда, у нее мама Квотер. Я шалел уставился на Верещагину. Вот так дела. Я знаком с настоящей Квоткой столько лет и ни ухом, ни рылым. «День полон сюрпризов. И кто она у тебя? Ей, часом, не нужен талантливый, молодой, и полный сил, сожитель за скромное вознаграждение». «Не уверена, но могу спросить. Она атмосферный калибратор. Вот только папе, может быть, не очень доволен». «Маш, мнение папы меня категорически не интересует. Я понимаю, что вы оба тут скрытые транстаймеры, но ты вообще в курсе, что институт брака отменен 200 лет назад?» — А давление на личку — это конкретная статья, и тоже тяжеляк. Я рассмеялся и осыпался на татами. — Ага, в курсе. А папа не очень, он с земли. Я резко сел, виски попал не в то горло, и я судорожно закашлялся. — Маша была дочкой зануды? Вот это действительно новость так новость. Такими новостями и делиться нужно с оглядкой. Постойте, с земли? Так он же болит. — Нет, спасибо. Этой новостью я ни с кем делиться не буду, и теперь очень хорошо понимаю, почему мне никто об этом раньше не рассказал. — Маша, передай папе привет. Скажи, что я страшно уважаю его дочь и буду беречь ее до последнего вздоха. Я вылупил глаза и принял максимально преданную позу. Машка засмеялась и кинула в меня коктейльной вишенкой. — Не волнуйся, я же говорю, он на земле. Его сюда просто так не пускают. — Почему? А туристам? И с мамой же он как-то познакомился? Тогда он работал в межпланетной адаптации, а теперь в безопасности. Их не пускают. Утро я встретил, сидя в кабине уборщика. Работа тяжелая, но за нее шел двойной коэффициент, и мои 72 часа обеззаловки превращались в 36. Я крутил баранку квадросайкла, а в мозгу все варился вчерашний разговор. Надо же! Машкин папе настоящий зануда. И не просто зануда, а без земли. Рассказать детям будут плакать от страха. Да я сам, признаться, чутачкую, хотя и нет вроде никакого повода. Ну да, он там далеко. Только все баолиты, они же головой двинутые на насилие. Тем более безы. Вон их к нам даже на порог не пускают. Интересно, а самой Машки-то каково? А маме ее? Я читал историю, как они там с женами поступали. Как она вообще ему дать додумалась? Или он ее не спрашивал, наверное? Оттрахал, небось. Спасибо, что не убил. Или не успел просто. Фу, блин, такие мысли теперь в голову лезут. Кошмар.